Глава четырнадцатая. Шагоход бежал вдоль оврага, и самое главное, что двигались, судя по солнцу, примерно в правильном направлении. Вот только через пару часов пути овраг впадал в дол, а дол шел в другую сторону. Река должна быть, по примерным представлениям Данила, прямо и чуть правее. А дол уходил влево практически перпендикулярно. И вопрос был открытым: двигаться вдоль дола или идти по направлению на реку. Тем более, если идти по долу, то нужно перебираться на ту сторону оврага. Принимать всю ответственность на себя Данил еще не привык, но не был он еще ни разу ни начальником, ни командиром, поэтому приходилось набираться опыта на ходу, а как сказал классик, опыт сына ошибок трудных. И набирается этот опыт не просто так, а путем набивания шишек. Но и опытными не рождаются, все проходят через ошибки. Кто-то поменьше, а кто-то постоянно наступает на одни и те же грабли. И сейчас полностью уверенный в том, что нужно двигаться в сторону реки, а не по долу, Данил собрал общее совещание людей, которые вообще не представляли, где находятся, да и даже не задумывались ни разу, в какой стороне север. А вот на общем голосовании четыре голоса против двух проголосовали двигаться вдоль дола. Против были Данил и Ешир, остальные рассуждали так, что дол все равно к реке выведет. А враг же решили не переходить, а перейти на другую сторону дола. Ведь склоны у него были относительно пологие, одно сухое. Вода здесь стекла только во время дождей, а сейчас их не было давно, и дно совершенно сухое. Единственным препятствием был крутой подъем на другой стороне. Возможно, даже шагоход не вытянет. Поэтому подстраховались, встали на подъеме и после того, как шагоход с разгона выскочил на склон. Тут же подхватили и начали подталкивать его. Хотя занятие сомнительное. Борт хоть и торчал вынесенным позади ног, напоминая жопу у саранчи, но был узким. И больше трех человек одновременно толкать не могли. Просто места толкающим не хватало. Но даже такой помощи хватило. Шагоход, который почти остановился, Посторонней помощью еле перевалил последние пару метров крутого подъема. Ну а дальше все по накатанной схеме. Редкие остановки за каким-нибудь хламом. Вот как верить про байки про успешных поисковиков, которые разбогатели за счет поиска. Хотя Данил сам видел, как люди находили золото. Значит, надежда, что найдут что-то интересное, оставалась. Еще через час заметили первого на сегодня сухаря. «Я первый стреляю!» — сразу занял очередь Шилла. На Данила, как все равно, озарение после его слов нашло. «Стой! Хватит стрелять! У кого сколько патронов осталось?» Все переглянулись, но продолжали молчать. «Открывайте патронташи и каждый считайте, сколько осталось!» «Пошла возня!» Все засуетились, зашевелились. Четырнадцать, двенадцать, шестнадцать, пятнадцать. И тишина. А еще двое должны ответить. Темнило за рулем не может считать. А вот Геха что молчит? Геха, что молчишь? Геха смотрел на раскрытый патронтаж и шевелил губами, но вслух ничего не говорил. Ты чего там? Сосчитать до трех не можешь? Это, конечно же, в Могу я до трех сосчитать? — Так считай! — Тут больше трех, даже больше десяти. — Как-то виновато сказал Геха. — Ты серьезно считать не умеешь? Шило аж подпрыгнул на месте. — Умею. Геха хоть и был длинным, но тощим. Кожанка висела на нем словно на вешалке. Но вот ручищи были длинными а на сухих и длинных руках непропорционально большие кулачища. Поэтому командиру нужно было срочно гасить конфликт, иначе Шила не переживет даже одну оплеуху. А Геха — простоватый мужик, что называется, колхозный. Вон губы поджимает. И если бить будет, то во всю силу. Ладно, осталось и осталось. Суть и так ясна. «Нам нельзя больше стрелять просто так, иначе без патронов останемся». «Так мы не просто так, мы по сухарю». «У тебя и так меньше всех осталось. Сейчас закончится, а домой еще не знаешь, когда попадешь». «Да ладно, начальник, брось, еще полно патронов. Тем более, что по кодексу поисковиков, если можем успокоить сухаря, мы должны успокоить, иначе удача от нас отвернется». «Я могу палицей!» Геха досталась под сиденье палицу, которая в его кулаке смотрелась зубочисткой. «Давай, давай, я подстрахую!» «Подстраховать-то можно?» Последний вопрос адресован Данилу. «А что тут возразить?» Он лишь кивнул. «Сам тоже подстрахует!» Страховать не пришлось. Геха с палицей обращался лучше, чем с ружьем. «Вот интересно!» Аким большой и широкий, но он скорее тяжести поднимать, а вот Геха был сложен именно для ударов. Ему и палица не нужна, кулаком бы справился. Ну или как минимум ему нужна палица из толстого сучка, а в идеале как у Ильи Муромца. Сухарь был хорошо экипирован, похоже рыбак. Помимо хорошей одежды моток толстой лесы, плетеный из непонятного материала рючки, зажигалка, ножик, набор небольших инструментов, добротный рюкзак, пара прокисших бутербродов и банка тушенки. За такими сухарями можно было и поохотиться. Особенно Данилу приглянулись складные пассатижи. Как только появилась интересная добыча, у всех возник азарт. А сухари будто услышали, и если раньше попадались один-два в день, то сейчас встречались чаще. Уже успокоили пятого за час, и, кажется, сухарей прибывало, вон два сразу идут. Все только радовались, но не Данил. Он уже предполагал, что будет ночью. Кстати, Ешир тоже невеселый сидел. Кажется, он тоже понимал, что они двигаются, если не в логово, то точно в какой-то центр, в который лучше не соваться. Тем более, что двигались они совершенно в другую сторону. Водораздел он на то и водораздел, что делит воду между реками. Да, возможно, и в нужную реку впадает вода. Но, судя по направлению движения, эта вода впадет где-то ниже по течению от города. Впервые Гехов встречал сразу двоих, поэтому страховали Геху сразу все. Замах, удар, результат как обычно с первого раза. Вот только удары у Гехи чрезмерные, но не может он силу регулировать. Черенок палица расщепился и разлетелся. Мужчина остался безоружным. Хлоп! Данил решил не рисковать и успокоил второго сухаря до того, как подойдет ближе. Начальник, так нечестно! Этого должен был успокоить я! Успеешь еще! Обирай иди! Наконец-то попалось оружие. Винтовка неизвестного образца. Конечно же, все сразу начали осматривать оружие. «Мелкашка!» — скривился Шило. Хоть калибр и был около девяти миллиметров, но местные почему-то все, что меньше двадцати миллиметров, не считали за оружие. Наверное, и правильно. Вдаль тут никто не стрелял, максимум пятьдесят метров. Да и пусть думают, что оружие плохое, значит, конкурентов при не будет. Данил взял винтовку. Очень интересная система. Обоима почти квадратный кусок металла с просверленными отверстиями-коморами, в которые были вставлены длинные ровные патроны, больше похожие на батарейки. Обойма вставлялась сбоку ствола, и после каждого выстрела двигалась, совмещая отверстия обоймы с каналом ствола. Отсюда и длинный ровный патрон, похожий на нагановский, только увеличенный в размерах. Пуля находилась внутри гильзы, наверное, для того же, чтобы уменьшить прорыв газа между обоймой и стволом. Патрон чуть выступал из -за обоймы передним краем, и этим краем он надвигался в канал ствола. Капсуля видно не было, да и ударник бил в самый край ровной гильзы, похоже на кольцевое воспламенение. «Всем хороша винтовка! Легкая, удобная, прицелы хорошие, вот только патронов всего три штуки!» «Ну что, едем?» «Да, погнали! Ищем воду по пути, да на обед пора останавливаться!» Шагоход резво выбежал на склон очередного холма, и открывшееся зрелище заставило Темнилу остановить машину, а всех забыть про обед!» И было из-за чего. Внизу располагалась натуральная свалка. Горы мусора перемежались с железнодорожными вагонами, машинами и телегами. И среди этого богатства бродили сотни сухарей. «Яшир, ты должен знать, ну-ка ответь, почему не прилетают на такие места на дирижабле и не сгребают все тоннами?» Нарушил молчание Данил. «Так, дирижабля причал нужен, чтобы отшвартоваться», ответил вместо Ешира Аким. «А почему с дирижабля не наводят на такие места поисковиков?» На сей раз после долгого молчания все-таки ответил Ешир. «Я думаю, такие места и так известны. А почему тогда сюда никто не ходит? Да брата тут вагонами валяются. Правильно думаешь? «Я тоже думаю, нам нужно бежать отсюда побыстрее». «Не позволю! Вы что?» «Десяток сухарей испугались!» «Начальник, мы не можем уехать отсюда!» Возмутился Шило. «Ты видишь, вон борозды от того вагона тянутся! Этот вагон появился не здесь, этот вагон сюда притащили! Да и весь хлам сюда стащен! Ты хочешь встретиться с теми, кто этот вагон сюда двигал?» Даниил? «Давай быстрее двигать отсюда, пока нас не заметили. Похоже, действительно все стащено сюда, как будто кто-то ловушку тут сделал. А это — приманка!» Поторопил Ешир. «Темнело. Разворачивай». «Да вы что!» Начал вновь причитать Шило, но Данил резко оборвал. «Разворачивай, — сказал, — и оружие всем приготовить!» Шагоход начал разворот на месте. А Данил тем временем дернул затвор. Только вот все взоры были прикованы вперед к долине. Назад никто не смотрел. А вместе с шагоходом развернулись и взгляды. «Ха! Смотри, какая краля!» Позади шагохода метрах в двадцати от него стояла девушка с белыми пушистыми волосами, которые торчали в разные стороны. Правда, девушка стояла почему-то спиной к ним. Но фигура, облаченная в спортивный костюм, у девушки была просто восхитительной. «Аким! Геха! Смотрите назад!» Данил тут же исправил свою ошибку. «Эй, девушка, быстрее к нам!» Не выдержал Шило. Девушка резко обернулась, раскинув руки. Данил от неожиданности вскинул пистолет-пулемет к плечу. Лицо явно было не девичьим. Проваленные глаза, серая кожа и просто огромный рот от уха до уха. Но вот груди были отменными. Огромный рот начал открываться, обнажая острые мелкие зубы. Данил все еще не мог выстрелить. Все-таки тело было живым, неисушенным, да и красивым ва Дальше звука было не слышно. Боль в ушах. В глазах троица. Сухарь, когда орет, ошеломляет. Сейчас же визг просто разрывал изнутри. Наверное, еще бы пару секунд и капилляры начали лопаться. «Хлоп-хлоп!» Спасли рефлексы. Данил уже прицелился и при первых звуках успел нажать на спусковой крючок. Крик оборвался в самом начале, но даже секунды хватило, чтобы понять, почему так настойчиво военные разрабатывают звуковое оружие. Псевдодевушка споткнулась и села на колени, так и не упав до конца. Подгонять темнилу не пришлось, шагоход начал набирать скорость. «Ну почему у меня всегда так?» «Со спины куколка, а как обернется, так бах-бах!» Выстрелы со стороны заднего борта не дали договорить Шилу. «Гони, гони, оборотни!» Геха вроде бы никогда эмоционально не кричал, а сейчас вопил чуть тише псевдодевки с белыми волосами. Хотя лишь Данил обернулся, чуть тоже не заорал их догоняли прыгая на всех четырех конечностях существа, похожие на паукообразных обезьян и только остатки одежды указывали на то что это были когда-то люди склон холма буквально кишел от прыгающих тел а позади этой толпы стояли непонятно откуда взявшиеся два великана которые начали кидать камни хорошо что они не сунулись дальше камни выпущенные как из катапульт ударились в землю с большим недолётом. Всё это не позволяло отвести взгляд, но, увидав краем глаза движение сбоку, Данил будто сбросил оцепенение. «Ешир, справа, смотри! Шила, вперёд! Я влево! Начальник, сзади не справятся! Вперёд смотри!» Бах! Хлоп-хлоп! Бах! Ба-ба-бах! Выстрелы звучали со всех сторон. Шагоход набирал скорость и, похоже, сейчас темнило, забыл обо всех регулировках, потому что трясло так, что прицелиться было невозможно. Позади было совсем плохо, некоторые оборотни цеплялись уже за борт. И Геха, используя ружье как дубину, сбивал особенно ретивых, успевших зацепиться за борт. «Если так дальше трясти будет...» «Можно и за борт вылететь». А по бокам оборотни бежали параллельным курсом, не давая свернуть, как будто загоняли в ловушку. «Спереди! Спереди!» Теперь хором кричали темнило и шило. Десяток оборотней ждали впереди. Тем более свернуть уже не было возможности. С одной стороны дол, а с другой — начинающийся овражек. Шагоход разогнался, и задние оборотни стали отставать а вот передние были не проблемой данил переключил режим огня в автоматический темнило выравнивай свой агрегат чтобы не трясло остальные приготовились спереди отбивать атаку та та та та та та та та та пистолет пулемет залился очередями данил отметил что отдачи почти нет и даже длинной очередью можно было управлять. Щелк. Самый неподходящий момент — осечка. Нужно время не просто дернуть затвор. Нужно время осознать, что произошло. Если бы такое уже случалось, было бы все просто. Это со стороны хорошо говорить, что тормоз, затвор дерни. А сейчас Данил, непонимающе уставился на пистолет, пулемет размышляя, что патроны закончились и как быстро он схватит ружье. Да и так хорошо, он четверых очередями снял. Бах! Барабабах! Грянул ружейный залп, и всего только двух оборотней отбросило от шагохода. Еще один попал под ноги машины сам, из чьей-либо помощи. Двое прыгнули на металлическую решетку кабины, пытаясь дотянуться до водителя. Один промахнулся и повис на борту рядом с Данилом. Уцепившись одной рукой за борт, второй начал тянуться к парню. Вытянутая лысая голова с большими красными глазами, обрамленная небольшой гривой, оказалась совсем рядом. Но не настолько, чтобы дотянуться коротким прикладом. Оборотень оскалился, обнажая трехсантиметровые клыки. Размышлять времени не было и Данил прикладом ударил по пальцам, держащимся за борт. Этого хватило, чтобы рука у оборотня отцепилась, и он, качнувшись, попал под ногу шагохода. Пах! <звук> Кто-то выстрелил прямо ухо Данила, чуть не отстрелив ему голову, и теперь, кроме звона в ушах, ничего слышно не было. Вспышка! И последний оборотень слетел из кабины, как в немом кино. Только не под звуки пианино, а под звон в ушах. — Лис, давай на тот холм держи! Слух вернулся, уже радость. Хотя вроде оторвались. — Аким! Геха! Смотрите назад! Ешир, правая сторона! Я левая! Шила вперед! Темнило, направление тот холм! Шила, дорогу выбирай! Данил посмотрел на пистолет-пулемет, и сейчас все стало понятно. Почему перестал стрелять? Он дернул затвор, вылетел бракованный патрон. Что сразу так не сделал? Спишем на то, что хорошая мысля всегда приходит опосля. «Не, я к этой подруге подкатил бы. По-любому подкатил. Только придумать, как сделать, чтобы она не оборачивалась», — мечтательно заявил Шило. «Пакет ей на голову надень», — ответил Аким. «Откуда, Аким, у тебя такой богатый жизненный опыт по любовным отношениям с баньшами?» — спросил Темнило. «Да не с баньшами у него опыт был. Как-то остановились мы на ночь у одной бабульки». «Что было дальше, — рассказать Шилу не дал Аким», — вскочив с места. «Да все, все, молчу». Шила забился в уголок кузова. Поднял обе руки. Аким замахнулся кулаком, но поугрожав, сел на место. Нет, конечно, фигура у той бабушки похуже, чем у Баньши. Но зато на лицо бабушка симпатичнее была. Аким вновь вскочил. Молчу, молчу. Сколько раз говорить. Не было у нас ничего. Верю, верю. Сам брехун. Аким лишь махнул рукой. Трепло. Данил лишь посматривал, чтобы во время перепалки все глядели по сторонам. Сейчас организм отходил от адреналиновой встряски, и нужно было поговорить, а лучше подбодрить. Молодцы! Слаженно отстрелялись. Так, глядишь, опытными поисковиками станем. Ага, опытными. Особенно, когда ты голову неожиданно под выстрел Акима подставил. Я так и думал, что дальше без командира поедем. Аким, это ты, что ли? Чутюхи мне не отстрелил. Ага, там к Шилу лапы тянет, а он не видит, в другого стреляет. А я только один патрон успел зарядить. Только бах, а тут ты голову поднял. А у оборотня бах, и головы нет, а я... Начал эмоционально рассказывать Аким, но его перебил Шила. Спасибо, Аким. Вы видели, как они прыгнули, а я такой. Тут и Шила перебил Геха. «Что там ваши пукалки видали? А как я их?» Взрослые мужики, как ребята из детсада, начали перебивать друг друга, рассказывая о подробности боя. Данил сидел и улыбался. На душе было хорошо. Причина не только в том, что вырвались. Причина в том, что теперь они двигались в правильную сторону. А ведь он примерно понимает, куда нужно двигать. Примерно, где север, где юг, известно. И что сразу не двинулись туда? Ведь сразу, как будто камень с души упал. Так легко ехать стало. «А, начальник, ничего так твоя мелкашка, как метла подмила. Пожалуй, я тоже такую хочу. Это тоже так стреляет?» Шило показал на винтовку с обоймой. «Нет» но быстрее чем ружье тогда беру там всего три патрона осталось вот -то... шило не успел договорить хр хр тр тор тор тор тух тух тух шагоход будто налетел на невидимую преграду ноги замерли в одном положении и прочертили борозды по земле пассажиры и груз успели проскользить по лавкам и полу к кабине Но, видимо, механизм что-то проживал, и ноги шагохода начали двигаться в прежнем режиме. И вроде все хорошо, только вот появился какой-то стук. Все молчали. Только Темнило выдал длинное ругательство, а потом начал уговаривать. «Давай, милый, тяни, тяни!» Шагоход сбавил скорость чуть не до 10 км в час. «Темнило? Чем помочь можем?» «Помолитесь своим богам, чтобы техника излечилась!» На полном серьезе, сказал Темнило. Но все подумали, что это он так неудачно шутит. «Данил, давай хлам выкинем, все легче машине будет!» Дал умный совет Ешир. «Ты что? Тут наша зарплата!» Возразил На «Нафига мы везем свиной металл? Он ничего не стоит, а весит много!» Вот действительно, Данил даже примерно не знает, что сколько стоит. В идеале нужно знать, что дорогое, остальное выкинуть. Только откуда он мог знать, что тут ценится? Что такое свиной металл? А вот чушки лежат. Ешир показал на чугун. Его нельзя в кузне использовать, в нашем городе его невозможно переработать. А везти в другие города его очень дорого, он тяжелый. «Поэтому он ничего не стоит». Данил Первый взял чугунину и выкинул через борт. «Да и без железа обойдутся». Полетело за борт железо. «Да и вот эти непонятные ведра с химией не нужны». Практически весь собранный хлам полетел за борт. Стук при работе механизмов стал значительно тише. «Я предлагаю Акима выкинуть. Пусть рядом бежит» выдвинул шутливое предложение шила рас шутят значит уже так сильно не боятся шагоход то двигается я сейчас тебя выкину меня то зачем я легкий что я есть, что нет механизм даже не заметит а тебя высадить так сразу у шагохода суставы распрямятся и он вздохн с облегчением шило вновь не договорил Новый удар в недрах шагохода, и теперь движение началось рывками. Как будто на какой-то шестеренке обломало зубы. И теперь, когда шестерня входила в зацепление зубами, шагоход двигался. А как попадал сектор с выломанными зубами, был рывок. Только Данил подумал, что если остановится шагоход, то шестерня по инерции не будет вращаться а шестерня встанет выломанным сектором напротив другой шестерни, а механизм будет вращаться, не передавая движение на ноги. А если не останавливаться, обломанный зуб попадет между целыми зубами и отломит еще зуб. Поэтому что не делай им кранты. Да и делать-то ничего не пришлось. Спуск с холма закончился и начался подъем. Шагоход встал, а жужжание усилилось. Видимо, темнило, не понимая причины, сжал на газ. «Не насилуй, не поедет. Похоже, шестерня главной передачи накрылась», — обреченно сказал Данил. «А я за него кредит еще не отдал», — тоскливо произнес темнило. Остальные сидели молча, чего-то ожидая. «Выходим, конечно, дальше трамвай не пойдет». «Начальник не понял. Дальше ногами, что ли?» «Я не согласен». «Не согласен, можешь сидеть дальше». «Данил, если ты понимаешь про главную передачу, может, попробуешь сделать что-нибудь? Ну, хотя бы посмотришь». Данил прикинул. Гнали они километров пятьдесят, а то и шестьдесят в час. Проехать успели минут сорок-пятьдесят. Значит, проскакали километров... «Плохо, как без калькулятора думается». 25 километров за полчаса, еще за 10 минут. Да, пусть будет километров 10. Итого километров 35 от свалки пробежали. Вполне так расстояние для степи. Давайте тогда на обед привал пару часов. Шило, ветки собирать есть желание? Нет. Значит, с Гехой охраняете. Серый, если нужен кто в помощь, бери. Остальные отдых. «Эй, начальник, какие ветки? Ты меня обманул!» «Все, не отвлекай!» Данил спросил у водила инструменты. Оказалось, что таковых нет, только шприц масленки для смазки. И больше водителя шагоходов ничем не пользовались. А темнило и этим-то не пользовался. Данил полез доставать свой найденный инструмент. К нему он относился трепетно. Поэтому и инструмент с броневика, и снятый с сухаря рыбака он складывал, аккуратно заворачивая в старую куртку. Достав сверток, полез под шагоход. Под днищем делать было нечего. А вот сбоку между манипулятором имелся лючок, прикрученный на пару винтов. Отвертка нашлась в инструменте из броневика. Нет, это не туда лючок. Тут стояло что-то похожее на контакторы. Парень залез еще в пару мест. Нет, все не туда. Странно, но не же делают эти шагоходы. Как-то для ремонта подлезать нужно. Все смотрели на Данила как на великого шамана, а он даже не знал, куда тут лезть. Но, правда, не знал он с умным видом. И, наверное, со стороны выглядел, как заправский мастер, который ходит вокруг механизма, Иногда чешет затылок или заглядывает под шагоход. «Ба! Да кузов на петлях, как самосвал! А как тот открывается?» Данил начал осматривать перед кузова. «Так, этот стопор вынуть, теперь потянуть за вот этот рычаг...» Рычаг наполовину сдвинулся и застрял. Парень чуть подергал не идет а если не идет нужно искать причину обошел с другой стороны там точно такой же стопор снова рычаг на себя снова не идет так подумать почему сейчас не идет да нечего думать тянуть нужно он уперся ногой и потянул со всей силы ту дух так как кузов свисал большей частью то он вывернулся самосвалом. И то, что было в кузове, вылетело на землю. Так, а тут и у кабины стопоры. Данил выдернул, рычага не было, но кабина легко поднялась и откинулась. Вот, теперь все замечательно видно. Вот здоровенный электродвигатель, который уравновешивал кузов с грузом. К нему подходят три мощные шины значит двигатель асинхронный тогда для чего контакторы стоят непонятно ладно нужно в редуктор залезть вот удобно лючок расположен тут и щуп чтобы уровень смазки проверять данил дернул щуп смазка есть значит зря он отемнило плохо думал за смазками следил причина наверное в том что слишком быстро гнали Теперь отвернул лючок. Восемь болтиков с квадратными шляпками. Из бронзовых ключей не подошел ни один, но зато был разводной ключ. Хоть крутить им было неудобно, парень справился. А вот и шестерню видно. Данил попытался провернуть, голуха. Это нужно толкать шагоход, чтобы она провернулась. Попросив ребят толкнуть, сам засел смотреть. Шестерня провернулась, и на нее, на смазку, прилип отломленный зуб, который, попадая между зубцами, ломал дальше шестерню. А вот и тем боком провернулась, где зубы сломаны. Данил спрыгнул с шагохода, вытирая руки от смазки о траву. «Ну что там?» — с надеждой спросил темнило. «Вон, залезь, посмотри. Шестерню под замену, а ее у нас нет». Так что сейчас соберу все обратно и затолкаем вон в ту лощину, чтоб в глаза не бросался. А там жизнь длинная, может, вернешься за ним как-нибудь. Пока собирали, пока оттолкали, время обедать. Только вот еда, что называется, не лезла. Все ели молча, поглядывая на кучу барахла. Почему-то никто не думал, как самим добраться. Все думали, как утащить богатство. «Как все потащим?» — конечно, озвучил вопрос Шилла. «Никак. Самим бы дойти. Но если что кому нужно, берите и тащите. Если никто не против, я инструменты заберу». Шилла вскочив, подобрав винтовку и какие-то железяки из цвет металла. Глядя на Шилла, остальные принялись набивать себе рюкзаки. Данил прикинул. «Вес свертка с инструментами килограмма в пять». Вроде ерунда, если учесть, что рюкзак стал легче. Все-таки три дня уже ели, и припасов стало меньше. Подождав, пока все отойдут от кучи и наденут рюкзаки, он осмотрел остатки вещей. «Нет, так не пойдет. Канистры с водой оставили, котел еще, кстати, нужно забрать. И моток лески ничего не весит, а может пригодиться». Данил нагнулся, груженный рюкзаком. И рюкзак свернулся и чуть не повалил его. «Нет, так точно не пойдет. Еще тащить ружье, пистолет, пулемет и палицу». Парень скинул рюкзак и выкинул почти весь инструмент, оставив складные пассатижи, отвертку и разводной ключ, переложив все в карманы. Так значительно лучше. Шилла тут же подобрал ключи. «Ведь они из бронзы, а значит, дорогие должны быть». «Выкиньте все лишнее, нам еще воду и котел тащить». «Я донесу, ты не смотри, что маленький, я семижильный». Данил даже отговаривать никого не стал. Отдал только свою палец у Гехи, ему нужнее. Хотя как раз на палец у канистру надеть и нести вдвоем. А другая канистра из принадлежности шагохода была тяжелая, на тридцать литров. Ее решили оставить, а остатки воды разлить по фляжкам. Фляжка тоже ощутимо весу добавила. Стала тянуть на один бок, но вроде терпимо. Он бы выкинул еще что-нибудь. Да нечего. Еду не выкинуть, ружье необходимо. Сколько патронов пистолет и пулемете осталось? Да и вообще, у всех сколько патронов осталось? Ведь постреляли хорошо. Подхватив воду и котел, двинулись путь. Первая разгрузка рюкзаков от лишнего хлама произошла всего через 100 метров. Первым остановился шило, выкинув из рюкзака цветного металла килограммов на 10. Остальные последовали его примеру. Вторая разгрузка рюкзаков произошла через полкилометра. Выкинули практически весь хлам, что столько времени туда паковали. У Данила рюкзак хоть и с каждым шагом прибавлял весе, но проблем не доставлял. А вот пистолет-пулемет как-то сразу начал давить диском на ребро. И как его не перевесь, он находил ребро, на которое методично начинал давить. Даже если повесить его на шею спереди, то и так упирался под ребра. Через километр Данил не выдержал и отстегнул диск, засунув его в подсумок, который брал как сидушку. Вот так как-то сразу удобнее стало. Еще через километр Шила выкинул винтовку и начал из рюкзака доставать банки с консервами. «Шила, ну-ка соберись, ты же семижильный, что ты есть будешь?» «Не хочу я есть, я пить хочу!» «Да и винтовку возьми, неизвестно, что там дальше будет. Патронов и так у всех мало осталось, а тут целых три выстрела». Не могу я ее тащить. Вон, пусть Аким тащит. Данил глянул на Акима. Здоровяк был красный и тяжело дышал. Понятно, ему свой вес тяжело тащить было, а тут винтовку еще добавить. «Командир, давай я потащу», сказал Серый, который и так нес без смены котел. Данила смотрел остальных. Гека и Ешир тащили воду. «Темнело». Тебе винтовку тащить. Точно, точно. Этот ездила вообще мой рюкзак должен нести. Это из-за него мы в историю попали. Не может направление запомнить. Шила. Так ты обратную дорогу показывал. Не сравнивайте. Я же не издок. Ладно, пошли. По дороге остальное выясните. По дороге разговоры как-то сами стихли с непривычки не хватало дыхания. Данила расставил всех более или менее строевой порядок. В одну линию идти тут не было смысла, поэтому шли по двое. Первыми шли темнило и шило, так как у Шила самое острое зрение. Дальше Геха с Еширом несли воду, следом Данила с Акимом и замыкал Серый. Постепенно все вошли в ритм, монотонно передвигая ноги. Удивительно. Но когда идешь пешком, неожиданно много хороших находок видишь. Наверное, когда едешь, все-таки замечаешь большей частью крупные предметы, а мелкие хорошие пропускаешь. И на удивление попадалось очень много стоящих находок. Нашлось кремниевое ружье. Такого раритета Данил ни разу в руках не держал. И, конечно, оно его заинтересовало. Урок, как маленькие тиски, сжимал маленький камень. Кремень. А вот почему бьет кремень, было непонятно. Медная чашечка-полочка, которая сверху прикрывается скобой-крышкой. А, понятно. На скобе насечки. И в закрытом состоянии как раз кремень не бьет, а как бы чиркает по ней. Пару раз взведя курок и выбив снопы искр, пришлось ружье выбросить. Зачем оно нужно без пороха и пуль? Хотя Шило порывался его взять, но как только сказали, что тащить будет он сам, то только махнул на него рукой. «Бросайте». Нашелся аккумулятор, такого же принципа, что используют местные, но тоже тяжелый, пришлось и его бросить. Нашлась керосиновая лампа очень интересной конструкции. Ешир объяснил, что с каталитической спиралью, в которой светилась спираль, нагреваемая огнем. Как утверждал Ешир, вещь очень дорогая и светит по мощности, как электролампа. Весит не сильно много, но хрупкая. Если разобьется колба, то вещь бесполезная будет. Но все-таки решили взять. Прямо следом нашлось медное ведро литров на семь. Все в неизвестных надписях. Сверху медный же редуктор с ручкой, при вращении которого вращались лопатки в ведре. Данил определил находку как миксер. Только что взбивали в таком? Темнило уверял, что это для производства мороженого. Ну, мороженое так мороженое, тащить на себе это было некому. Остановки становились все чаще и чаще. Найдя неизвестное, все охотно обсуждали, что это такое. Вот хитрый прибор с баком и качком, как у Примуса и плоской подошвой, как у утюга. «Вы что, утюг ни разу не видели?» — удивился Аким. «Это утюг? А зачем ему бак? Он что, ездит сам? Пальное, что ли? А греется он как? Для этого горелка и стоит. У нас утюг на газе греют, а у нас электрический». Находки шли одна за другой. Вот еще одно ружье — скорее даже фузея с фитилем на курке, даже проховница лежит, правда пустая. Возможно дождями порох вымыло. И в мешочке круглые свинцовые пули, побелевшие от времени и веса неимоверного. Было ощущение, что проведение над ними издевается. как только они не могут уточить собой ничего, им как будто из рога изобилия все сыпалось. Даже консервы вполне себе невздутые попадались, их, правда, решили на ужин съесть, и потому тащили в руках. Как-то незаметно день подошел к концу. Нужно было искать место на ночлег, вот только дров вообще не было в округе. Если и найти, то только редкие колючие кустарники да высокая сухая трава в низинах. Кустарник, чтобы обломать на дрова, нужно сто раз подумать, а точно ли тебе нужен огонь? Пока изломаешь, весь исколешься. А даже веточку сломать проблема. Мочалится и крутится. А не оторвешь, ножом тоже не срезать. А на сухой траве вообще ничего не вскипятить. Пых! И сгорело. Спасли только находки. Вот деревянная конструкция, похожая на полбочки на ножках, с какой-то ручкой и металлическими шестернями. Пошла на дрова. Геха утверждал, что это была стиральная машина. Данил же склонялся к мысли, что это маслобойка. Как бы то ни было, но конструкция была крепкой, еле разломали. Дров хоть немного, но хватит разогреть. Тем более, что решили съесть найденные консервы. Все равно для нормального варя дров не хватит. Кроме того, эти консервы весу в рюкзаках прибавляли здорово. Место на ночевку решили выбрать у оврага, который как раз попался по пути. Можно было, конечно, еще с часик пройти, но место в плане обороны было очень хорошим. Одна сторона прикрыта оврагом, со стороны не видно. В небольшой лощине, в общем, идеальное место. А спокойной ночи сегодня никто не ожидал. Консервы оказались мясные, очень вкусные. Чувствовали специи, и очень мало было жилок. Самое главное — мясо было вдоволь. Набили пузо, и начала сказываться усталость. Всем хотелось растянуться во весь рост. Данилу так же, как и остальным, хотелось полежать. Но нужно приготовить для ночи хоть что-нибудь. Тем более, что он, пока шел, столько всего наметил сделать. А сейчас было абсолютно пофиг на все, может, и так все обойдется. До этого нормально ночевали, и сегодня переночуют. Нужно себя заставить. Но такая тяжесть по всему телу. Раз, и он вскочил на ноги. Нельзя себя уговаривать, нужно вставать и делать. Подъем, начальник. Ты что там, объелся? «Давай отдохнем, потом все сделаем». «Встаем, встаем!» «На ночь нужно оборону устроить». Шила прав. «Что там мы можем сделать?» «Да к чему это все?» Геха начал поддерживать Шила. «Неизвестно почему. У Данила внутри что-то переклинило. Какая-то волна энергии или ярости начала подниматься изнутри». Стали, Бегом!» Если бы они не встали, он, если бы и не начал стрелять, то точно кинулся бы пинками поднимать лентяев, хотя сам минуту назад еле заставил себя подняться. Но на удивление все встали. «Геха, серая Аким, темнило. Собирайте сухую траву и складывайте в три кучки. Складывайте тут, тут и тут. Шила и Ширы я ставим колышки и натягиваем леску между теми кустами». «Ладно, начальник, не кипятись! Сейчас все сделаем!» Закипела работа. Кто-то таскал траву, кто-то натягивал леску и привязывал консервные банки к ней. По задумке Данила, если кто-то полезет ночью, заденет леску с навязанными на нее консервными банками, а дальше обороняющиеся поджигают дорожку, ведущую к снопу сухой травы. Так ночью они будут не слепые». По крайней мере, три атаки должны выдержать. Управились достаточно быстро, дольше собирались. Теперь осталась малость. Сосчитать, у кого сколько патронов осталось, и минимально почистить стволы. Ведь сегодня хорошо постреляли. Все. На сегодня все дела сделаны. Назначить караулы и спать хоть еще светло на улице. Но так за сегодня все измотались, что практически все упали, кроме дежурившего, которому выпало дежурить до темноты. Часы и две зажигалки передаются по караулу. Данил пристегнул диск и завалился на траву. Проснулся от того, что звякнули в темноте консервные банки. Данил вскочил до крика «Тревога!» Аким был дежурным, и сейчас трясущейся рукой пытался поджечь дорожку сухой травы. Данил смотрел то в темноту, то на то, как Аким неуклюже пытается поджечь траву. Вот только от огонька зажигалки перестал видеть то, что происходит в темноте. тринь Еще раз задребезжали консервные банки. грынь, -грынь. Такое ощущение, что леска сорвалась и зацепилась за чью-то ногу. Банки волочились за чьей-то ногой. Бах! Кто-то не вытерпел и выстрелил на звук. Не стрелять! Ждем! Патроны не тратить! Каждый патрон тратим наверняка! Сухая дорожка из травы разгорелась, но двигалась не как порох, а очень медленно. Пламя освещало всех обороняющихся. А вот кто был в темноте, не видно. Вот в круг света вышел сухарь. Хлоп, бах, бах. Нет, так дело не пойдет. Так на каждого появляющегося все будут хором стрелять. «Шила, левая сторона! Ешир, правая, я центр!» «Стреляем только по своим секторам!» «Аким, страхуешь Шила, стреляешь только, когда Шила перезаряжает!» темнило страхуешь еши роге данил не успел договорить огонь наконец то дошел до снопа и разгорелся стало видно что на него бегут сразу два силуэта на четырех конечностях оборотни хлоп хлоп хлоп третий выстрел был лишним да их тут целая стая хлоп бах бах Послышались выстрелы и справа, и слева. Два оборотня по инерции пробежали несколько шагов, прежде чем упасть. Нельзя близко подпускать. Мелкий калибр не отбрасывает нападавших, могут не понять, что они убиты, и успеть тебя убить. Поэтому только можно было разглядеть силуэт, Данил сразу стрелял. Трава быстро прогорит, и они вновь слепыми будут. Но и нападение, наверное, не до утра длиться будет. Он, перекрикивая выстрелы, скомандовал. «Геха, поджигай еще один сноп". Что там Геха делал, не видно. Нужно потом объяснить, что если понял, нужно отвечать «Есть» или «Принял». Смотреть было некогда. «Чик!» — вместо выстрела осечка. Данил, не раздумывая, передернул затвор. «Хлоп, хлоп!» — привычно заговорил пистолет-пулемет. «Ты тыщ!» — лёсткий незнакомый звук слева. Он не вытерпел и глянул влево. Разгоралась вторая дорожка. Геха поджег ещё один сноп. А звук издавала винтовка. Шило для чего-то сменил оружие на винтовку. «Наверное, правильно. Кончатся патроны. Да выкинуть её!» «Тыщ, тыщ!» Почти одновременно вылетели последние патроны из нее. Данил повернул голову. Всего доли секунды был отвернут, как от него в трех метрах неслось тело в прыжке. Хлоп! За ним второй оборотень. Сразу по второму хлоп! Второй падает как нужно, а первый когтистые лапы успевает достать. Парень каким-то чудом поднырнул под удар. Жилистое тело перелетело через него. Чвяк! Удар палец и размозжил голову уже мертвому оборотню. Ярко разгорелся второй сноп. но нападающих больше не видно. Один из оборотней оказался недобитым и сейчас пол в сторону людей. Патрона на него было жалко тратить. «Геха! Добей!» Геха быстро выскочил и, как обычно, вложив все силы в удар, впечатал палец в лысый череп. «Начальник, как думаешь, все?» «Не знаю». Сколько длился бой, ну, судя по тому, что первый сноп еще горел, то минуты три-четыре. А кажется, как будто полчаса. И как бы издеваясь над ними... Степь отразила заразительный смех.